Глава вторая. Как алкоголь вредит здоровью? Что такое безопасный уровень? Существует ли такое понятие, как безопасный уровень употребления спиртного? Этот вопрос мне задают постоянно. Я, в свою очередь, хотел бы адресовать его вам. Какой уровень риска вы, как человек ответственный за собственное здоровье, готовы принять? В конце концов, скажи, что опрокинув сегодня стаканчик джентоника, завтра вы умрёте, вы бы пить не стали. Вы бы отказались принимать яд, верно? Но что, если бы я сказал так? Пейте по полбутылки вина каждый день на протяжении 40 лет и сократите свою жизнь на год. Дело с алкоголем обстоит следующим образом. Употребление спиртного повышает риск повредить здоровью. Но каким образом повлияет на здоровье конкретный уровень потребления, точно неизвестно. Все, что мы знаем, мы знаем на уровне системы здравоохранения и относительно населения в целом. Нет сомнений, что употребление алкоголя связано с сокращением продолжительности жизни. Хронические алкоголики умирают раньше, причем от целого спектра расстройств. Доказано, что алкоголь влияет на развитие более чем 200 различных состояний, перечисленных в Международной статистической классификации болезней и связанных со здоровьем проблем – МКБ. Употребление алкоголя – одна из пяти основных причин болезней и инвалидности практически во всех странах Европы. В сегодняшней Великобритании алкоголь – основная причина смерти мужчин в возрасте от 16 до 54 лет. На его счету 20% от общего числа смертей в этой группе населения. Согласно оценкам, в 2004 году в Европе из-за употребления алкоголя произошло более трех четвертей всех смертей взрослых людей в возрасте до 65 лет от цирроза печени, 7% смертей от рака и 25% смертей в результате несчастного случая. По данным британских властей, Алкоголь – третья по важности после курения и ожирения причина смерти и инвалидности. Довольно пугающий список, правда? Но, как уже было сказано ранее, на индивидуальном уровне картина отнюдь не такая ясная. Кто-то из пьющих умрет от заболевания, например, от цирроза печени, которая напрямую связана с употреблением алкоголя. Кто-то скончается раньше времени из-за болезни, возникновению которой способствовала употреблению алкоголя, например, от инсульта. Но есть и долгожители, утверждающие, что рюмка другая каждый день как раз и помогла им дотянуть до 100 лет. С любыми наркотиками, включая алкоголь, да, собственно, и с любыми видами рискованного поведения в целом, верно простое правило. Чем меньше, тем лучше. Учитывая статистику, если вы хотите прожить максимально долго, вам лучше не брать в рот ни капли. Тот же совет сгодится, если вы стремитесь к максимально крепкому здоровью. Бросайте пить. В алкоголе нет абсолютно ничего полезного. Но если вы цените даруемое алкоголем социальное преимущество, это уже совершенно другая история. В этом случае вам придется решить, какие риски вы готовы принять и уравновесить уровень потребления с удовольствием, которое вы получаете от спиртного. Риски эти зависят от вашего возраста, пола и наследственности. Но сильнее всего они зависят от того, сколько и как часто вы выпиваете. Только вы сами можете определить дозу, которая приносит вам больше всего радости, но не превышает разумный, по вашему мнению, уровень риска. Здесь нет общего для всех правила. Решать вам. Идея в том, чтобы, добравшись до конца аудиокниги, вы могли сказать «Я принял решение и определил свою норму», придя к выводу, что в этом случае выгоды имеют больший вес по сравнению с моими опасениями навредить себе. Я хочу помочь вам определить минимальную дозу, необходимую для достижения желаемого результата. Прежде всего, вам нужно усвоить, чем опасно пьянство и какой вред оно может причинить. В этой главе содержится информация о том, как алкоголь влияет на ваше физическое здоровье. Дело в том, что, по моему убеждению, большинству из нас не объяснили реальной опасности пьянства, Правительство сообщает, что употребление 14 стандартных единиц алкоголя в неделю связано с низким уровнем риска и для мужчин, и для женщин. Этот предел не взят с потолка. Его, опираясь на надежные данные, определила группа экспертов, и он вполне обоснован. Но знаете ли вы, что при таком уровне потребления ваш риск умереть от связанного с алкоголем заболевания составляет примерно 1%? В методических рекомендациях пишут, что этот уровень риска сопоставим с рисками других повседневных занятий вроде вождения автомобиля. 1% — это тот уровень риска, который эксперты считают приемлемым. Но спросите себя, готов ли с этим согласиться лично я. Раньше нам говорили, что употребление алкоголя, особенно красного вина, но также и других его разновидностей, идет на пользу сердечно-сосудистой системе. Это, безусловно, крайне подкупающее заявление. Но не прибегаете ли вы к этому аргументу, чтобы оправдать свое злоупотребление спиртным? Не так давно стало известно, что употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний. И в свете этого знания стало очевидно, что никакие сколь угодно малые дозы спиртного не улучшают здоровье. В одном исследовании было показано, что даже пара бокалов чаще четырех раз в неделю повышает вероятность преждевременной смерти на 20%. Возможно, вы пьете больше 14 стандартных единиц в неделю и хотите знать, чем рискуете. Быть может, когда у вас на руках будет вся информация, вы станете пить меньше или даже откажетесь от выпивки совсем. Самое главное – четко понимать, что вы делаете, и моя цель – вам в этом помочь. Решать вам. Как я уже говорил, не существует такого уровня потребления алкоголя, который не влёк бы за собой вообще никаких рисков. Тем не менее, чем меньше вы пьёте, тем меньше рискуете навредить здоровью. Есть и другой момент, мешающий точно оценить опасность алкоголя. Алкоголь способен вызвать массу болезней, от цирроза печени до сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака и каждая из них сопряжена с собственным уровнем риска. Сравните это с курением. Собирая данные на протяжении 50 лет, ученые установили, что курение является основной причиной рака легких и значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, если курение повышает риск всего двух заболеваний, употребление алкоголя сверхбезопасного предела чревато не какой-то одной проблемой но целым рядом самых разных болезней. В чем опасность пьянства? О вреде курения и ожирения знают все. Мы курим и переедаем, отдавая себе отчет, что делать этого не стоит. Однако пьянство тоже влечет за собой опасность заполучить хроническое заболевание. Это значит, что алкоголь убивает нас медленно. Чтобы объяснить, с какой скоростью он это делает, выдающийся статистик Дэвид Шпигельхальтер предложил использовать понятие «микрожизнь». Одна микрожизнь — это минус 30 минут от ожидаемой продолжительности жизни. Миллион раз по 30 минут — это 57 лет, что примерно соответствует годам жизни взрослого человека, на протяжении которых он подвергает себя различным опасностям. Если вы 30 мужчина, вы лишаетесь одной микрожизни каждый день, в которой весите на 5 кг больше, чем следовало бы, и еще по одной, выкуривая две сигареты или выпивая семь стандартных единиц алкоголя. 7 единиц – это 1 литр пива крепостью 6%, или 1,5 литра пива крепостью 4%, или 3,5 двойных джентоника – Двойные в британских пабах – это два раза по 25 мл джина. Или три средних – 175 мл бокала вина крепостью 13%. Но все становится гораздо хуже, если вы пьете больше, потому что вред от алкоголя растет экспоненциально. Сокращаете ли вы себе жизнь? В приведенной в печатном варианте книги и описанной далее таблице оценивается влияние разных уровней потребления алкоголя на продолжительность жизни. В расчетах используются средние величины, и поэтому нельзя утверждать, что эти цифры касаются лично вас. Но знать их нужно, потому что так вы, по крайней мере, будете иметь представление об относительной величине риска, которому себя подвергаете. Влияние уровня употребления алкоголя на ожидаемую продолжительность жизни. Потребление 14 стандартных единиц, в настоящее время рекомендованные в Британии предел для мужчин и женщин, сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 0,4 года. Потребление 21 стандартной единицы, ранее действовавшей в Британии пределы для мужчин, сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 0,8 года. Потребление 35 стандартных единиц полбутылки вина в день сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 2 года. Потребление 70 стандартных единиц бутылка вина в день сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 7 лет. Потребление 140 стандартных единиц две бутылки вина в день сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 21 год. Выкуривание 20 сигарет в день сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 8 лет. 5 килограмм лишнего веса сокращают ожидаемую продолжительность жизни на 0,9 года. Не трудно заметить, что чем больше вы пьете, тем выше и намного опасность. Дело в том, что с ростом потребления алкоголя вред, нанесенный им здоровью, увеличивается экспоненциально. Это значит, что риски растут гораздо быстрее, чем дозы, которые вы употребляете. В этой, описанной минутной ранее таблице, влияние алкоголя и других рискованных занятий объясняется через потерянные годы жизни. Таблица дает представление о времени, которого человек лишается из-за еженедельного употребления различного количества спиртного на протяжении 40 лет. Для сравнения я добавил цифры, касающиеся курения и ожирения. Риски, которые несет с собой алкоголь, тем выше, чем больше вы пьете. И для мужчин, и для женщин риск растет не линейно, а экспоненциально. То есть в определенное число раз при добавлении каждой дополнительной порции. Сократив потребление алкоголя со 100 до 50 г в день, вы снизите риск преждевременной смерти с 16% до 2%. Другими словами, уменьшив потребление алкоголя в два раза, вы снизите риск для здоровья в 8 раз. Другое дело, что ни правительство, ни врачи не заостряют наше внимание на связи между пьянством и болезнями с той же настойчивостью, как в случае с курением. На этикетках «Пино Нуар» в супермаркетах не встретишь фотографии, пораженной болезнью печени или изуродованной раком груди. Все осложняется еще и тем, что, хотя любой уровень курения, даже одна сигарета, повышает риск развития рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний, с другими болезнями дело обстоит не так. Как следствие, график, иллюстрирующий риски курения, представляет собой прямую линию, равномерно поднимающуюся с увеличением дозы. Но зависимость рисков от уровня потребления алкоголя варьируется в случае каждого конкретного заболевания. Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемы начинаются с 2,5 стандартных единиц – пол-литра пива в день и растут всё быстрее, если вы пьёте больше. Графически эта зависимость выглядит не как прямая линия, а как кривая, особенно в случае сильного пьянства. Но есть и хорошие новости. Форма кривой предполагает, что если вы пьете много, сокращение уровня потребления алкоголя снизит ваши риски гораздо заметнее, чем если вы понижаете изначально невысокое потребление алкогольных напитков. Например, если вы откажетесь от 4 стандартных единиц алкоголя в день, сократив потребление, скажем, с 10 единиц до 6, это сильнее повлияет на ваше здоровье, чем если бы вы сократили объем выпиваемого с 5 единиц до 1. На деле это значит, что если горький пьяница станет пить меньше, это окупится сторицей. Тот факт, что сердечно-сосудистая система от первой рюмки не пострадает, вызывает у нас ощущение, что можно напиваться без опаски. Тем не менее, в 21 веке появились новые сведения о связи алкоголизма и в частности онкологических заболеваний. Причем здесь вы начинаете наносить вред здоровью на гораздо более низком уровне. Что касается рака и, хотя это спорный вопрос, здоровья мозга, то чем больше вы пьете или курите, тем с большей вероятностью заработаете себе болезни. И это касается любого уровня потребления. Более того, так сложилось, что большинство из нас выросли с идеей безопасного предела потребления, установленного правительством. Прежние рекомендации были основаны на доступной в те годы информации о вреде алкоголя, в основном для печени и сердечно-сосудистой системы. Но такой подход заставляет нас думать так. Если 14 единиц в неделю не причиняют мне вреда, разве могут 2, 3 или даже 5 единиц сверх того сильно изменить ситуацию? Сегодня нам известно куда больше. Вот почему предельная норма употребления алкоголя, установленная главным санитарным врачом Великобритании, называется теперь «небезопасной» но связанной с низким уровнем риска. По состоянию на январь 2016 года эта норма как для мужчин, так и для женщин была зафиксирована на уровне 14 стандартных единиц в неделю, разделенных на несколько дней при условии нескольких дней воздержания между ними. Если конкретнее, это 1 литр пива крепостью 4%, Или два бокала вина объемом 175 мл и крепостью 13% в день. Не более трех дней в неделю и не подряд. На более низких уровнях мужчины и женщины подвергаются одинаковому риску. Но по мере роста потребления риск, которому подвергают себя мужчины, возрастает быстрее. В этом одна из причин того, что норма для мужчин была со временем понижена до уровня женской, а именно до 14 единиц. Нормы эти были определены после консультации с экспертами, изучившими все имеющиеся данные. Более того, эксперты со всей определенностью заявили, что не существует такого уровня потребления алкоголя, который можно было бы считать безопасным, когда речь идет об онкологии. Интересно, что все правительства планеты располагают одними и теми же данными, и при этом нормы в разных странах варьируются. Стандартная единица алкоголя, она же стандартный размер порции, в Великобритании это 8 грамм чистого спирта, в разных странах колеблется от 8 до 20 грамм. Нормы потребления спиртных напитков, связанные с низким уровнем риска, также сильно отличаются, составляя от 10 до 42 грамм в день для женщин и от 10 до 56 грамм в день для мужчин. Недельные нормы варьируются от 98 до 140 грамм для женщин и от 150 до 280 грамм для мужчин. Какие факторы влияют на риск причинить ущерб здоровью? Как часто вы пьете? Сколько вы пьете? Ваше здоровье в целом. Чем слабее здоровье в силу прочих причин, тем сильнее алкоголь может вам навредить. Возраст. Чем вы старше, тем уязвимей. Пол. Женщины и мужчины подвергаются разной опасности. Наследственность. Стаж употребления. Как правило, нанесенный алкоголем вред здоровью начинает проявляться спустя 10-20 лет после первой выпитой рюмки. Возраст – начало употребления. Чем раньше вы начали пить, тем сильнее можете навредить своему здоровью. Семейная история алкоголизма. Если она существует, вы с большей вероятностью приобретете зависимость от алкоголя. Что такое тяжело напиваться? Это значит стать по-настоящему пьяным, вместо того, чтобы просто приятно провести время с бокалом. Это значит дойти до той стадии опьянения, когда теряется контроль, что для некоторых выливается в потерю контроля над объемом выпитого, после чего они пьют намного больше, чем намеревались или чем им стоило бы. Национальная служба здравоохранения Великобритании определяет понятие напиваться, биндж-дринкен, так. Употребление большого количества спиртного в короткое время или употребление спиртного с целью опьянеть. Официально оно начинается с 6 единиц за раз для женщин и с 8 для мужчин. Тяжелое алкогольное опьянение не только влечет за собой гораздо большее по сравнению с обычной выпивкой число проблем, Например, поступки, которые могут не лучшим образом сказаться на вашей карьере или отношениях, а то и угрожать жизни. От попытки справить малую нужду на публике до крайне серьезных деяний, таких как хулиганство и причинение вреда окружающим. Оно, к тому же, влияет на ваше здоровье гораздо сильнее, чем то же количество алкоголя, но распределенное на несколько дней. Например, исследование, проведенное Сасекским университетом, показало, что тяжелое алкогольное опьянение влияет на мозг куда хуже, чем если бы человек растянул то же количество алкоголя на более длительный период. Тяжелое алкогольное опьянение может убить вас, даже если вы не чувствуете себя таким уж пьяным. Женщины гибнут в таких ситуациях чаще мужчин. Они обычно меньше физически, а это значит, что при том же уровне потребления концентрация алкоголя в их крови будет выше. С этим связана и печальная история смерти Полы Бишоп, которая в 2017 году, проводя отпуск на Канарах, за один день выпила несколько маленьких стаканов пива, два бокала вина и четыре чашки кофе по-ирландски, что в сумме составило около 15 стандартных единиц алкоголя. Уровень спиртного в ее крови достиг 4 грамма на литр, что в 5 раз превышает норму для водителей в Великобритании. Но по словам ее мужа, она не казалась особенно пьяной. Тут, кстати, есть еще один урок. Барные порции в других странах могут быть намного больше. Кроме того, тяжелое алкогольное опьянение подвергает вас опасности стать жертвой нападения. Когда вы сильно пьяны, вы не отдаете себе отчета в том, что происходит вокруг. К тому же вполне вероятно, что такое поведение повышает шансы пьющего пристраститься к алкоголю, поскольку высокие дозы серьезнее влияют на мозг. Мозгу приходится активнее меняться, чтобы компенсировать это воздействие. Я думаю, когда-нибудь будет доказано, что эти изменения – первый шаг по скользкой дорожке к алкогольной зависимости. Есть люди, особенно часто это молодежь, которые напиваются целенаправленно – Они пьют, чтобы нажраться или ушататься, чтобы потерять контроль и забыться. Но есть и такие, кто напивается ненамеренно. Они отправляются в бар, чтобы пропустить стаканчик, а затем все выходит из-под контроля. Им может помочь налмифен – лекарство, которое блокирует эндорфиновый всплеск при приеме алкоголя, благодаря которому человек срывается с катушек и выпивает больше, чем планировал.